Пролог. Первая встреча. Если придерживаться точки зрения, что российское государство несет в себе генетический код двух очень разных цивилизаций, с одной стороны европейской, сложившейся из славянского, византийского и варяжского компонентов, а с другой стороны азиатской, монгольско-тюркской, следует сказать, что первая встреча наших родителей произошла при весьма бурных обстоятельствах. Ей Зловещее предзнаменование Хвостатая звезда В канун знакомства, цитирую летопись в пересказе Карамзина, откуда ни возьмись, объявилась «звезда величины необыкновенной» и целую неделю в сумерке показывалась на западе, озаряя небо лучом блестящим. В сие же лето необыкновенная засуха. Леса, болота воспламенялись, густые облака дыма затмевали свет солнца, мгла тяготила воздух, и птицы, к изумлению людей, падали мертвые на землю. Вообще-то это в очередной раз приблизилось к земле комета Галлея. Всякое ее появление приводило наших суеверных предков в трепет, поскольку от одного космического визита до другого проходило целых 76 лет. За это время сменялись поколения, и предыдущее впечатление забывалось. Поскольку в средние века те или иные несчастья происходили часто, небесный феномен иногда совпадал с какой-нибудь бедой. В позапрошлый раз комета Галлея пролетела незадолго перед Половецким нападением 1068 года, и это запомнилось. А вот в 1145 году хроники ничего про нее не пишут, потому что как-то обошлось. В записи же за 1265 год читаем «Явилась на востоке звезда хвостатая, страшная на вид, испускающая большие лучи. Из-за этого назвали эту звезду волосатой. При виде этой звезды охватил всех людей страх и ужас. Мудрецы, глядя на звезду, говорили, что будет великий мятеж в земле, но Бог спасет нас Своей волею, и не было ничего». Так что не стоит придавать знамениям особенного значения. В ту эпоху Русь была хотя и окраинной, но стопроцентной европейской страной, соединенной торговыми, культурными, династическими связями с Западом, который после 1204 года, когда крестоносцы захватили Константинополь, на время вобрал в себя и Византию. Страной, но не государством. Единого государства на восточноевропейской равнине не существовало уже почти целое столетие. Русь проходила через общую для этого периода европейской истории стадию распада первичного государственного образования на все более мельчающие княжеские владения. Страну русославян, я называю этим термином восточнославянскую протонацию, которая впоследствии разделилась на русских, украинцев и белорусов, по-прежнему объединяли язык, культура, религия и родственные связи властителей, принадлежавших к династии Рюриковичей. Но с ослаблением и оскудением бывшей столицы, Киева, на Руси возникли два новых центра политической силы. На юго-западе строил и расширял свою державу Даниил Галицкий. На северо-востоке властвовало потомство недавно умершего Владимира Суздальского князя Всеволода Большое Гнездо об обоих этих выдающихся деятелях, было рассказано в предыдущем томе. Впрочем, и на юго-западе, и на юго-востоке не прекращались княжеские раздоры, так что не существовало даже и регионального единства. За эпоху, предшествующую монгольскому нашествию, на Руси произошло не менее 80 междоусобных войн, в среднем раз в два года. Господин Великий Новгород, Богатая торговая республика жил по собственным обычаям и сохранял автономию вплоть до второй половины XV века, однако независимости так и не достиг, поскольку не обладал собственной продовольственной базой. Попытки Владимира Суздальских, а позднее московских князей, покорить Новгород являются одной из основных сюжетных линий всей истории русского средневековья следует сказать, что насущной потребности в крепком государстве, управляемом единой волей и представляющем собой мощную военную силу, в начале XIII века, пожалуй, и не было. После того, как во времена Владимира Мономаха еще сто лет назад объединенные русские войска нанесли несколько мощных ударов по половцам, серьезной внешней угрозы для страны в общем не существовало. степняки продолжали время от времени совершать грабительские набеги на приграничные земли. Но это были уже не те половцы, что чуть было не уничтожили киевское государство в конце XI века. Они стали привычными соседями, чаще союзниками, чем врагами. Князья и ханы уже несколько поколений заключали между собой семейные союзы, в результате чего первые несколько ополовечились, а последние несколько обрусели. Эти тесные связи, родственные и политические, явления вроде бы частное и в историческом смысле не особенно важные стали первопричиной огромной беды, обрушившейся на Русь в 1223 году. Случайность или неизбежность Здесь придется коснуться двух очень интересных тем, над которыми рано или поздно приходится задуматься всякому, кто всерьез заинтересуется историей. Первое касается соотношения случайного-неслучайного в историческом процессе и в судьбе каждой отдельно взятой страны. Существует две крайние точки зрения. Первое. Движение истории хаотично и представляет собой цепочку совершенно произвольных, непредсказуемых событий. Второе случайное, большого значения не имеет, поскольку влияет лишь на частности, но не на общую эволюцию человечества, подчиняющуюся неким познаваемым, неукоснительно действующим законам, либо непостижимой воле высшего разума. Это уж в зависимости от мировоззрения. Мне представляется, что истина находится где-то посередине между хаотической и логической теориями. А провиденциальную, то есть божественную, я рассматривать не готов, потому что если все предопределено чьей-то волей, то нечего и умничать. Я уверен, что законы общественно-политической эволюции существуют, но их работа проявляется в генеральном ходе истории. А вот что касается судьбы отдельной страны, то она из-за сцепления случайностей вполне может как достичь величия, так и впасть в ничтожество, либо вовсе исчезнуть. Вторая тема, собственно, являющаяся ответвлением первой, не менее дискуссионна – роль личности в истории. Я не раз и не два буду касаться этой проблематики, рассказывая о различных деятелях описываемой эпохи, очень сумбурной, изобиловавшей катаклизмами и потому особенно зависевшей от случайных событий и личных качеств ключевых деятелей. Безусловно, существовали объективные обстоятельства, в силу которых Русь была завоевана монголами. Политическая слабость вследствие раздробленности. Географическое соседство со степью, исторгавшей из своих недр нашествие за нашествием. Наконец, стремление растущей Чингизитской империи занять всю Евразию от океана до океана, что рано или поздно должно было привести монгольские полчища к русским рубежам. Но факт и то, что искра, от которой разгорелся пожар, опалившая отечественную историю и направившая ее в сущность на иное русло, была высечена двумя совершенно случайными, до да нелепости малозначительными обстоятельствами. Могу предложить глупую, но при этом вполне соответствующую истине формулировку. Все началось из-за того, что на Руси жил один скучающий человек, и этому человеку не повезло с тестем. В предыдущем томе, Описывая удивительную судьбу князя Мстислава Удатного, я коротко коснулся Калкинской катастрофы. Но исторические последствия этого события столь грандиозны, что оно заслуживает подробного рассказа. В том же лете, повествует летопись о событиях 6372 года от сотворения мира, 1223, по грехом нашим придоши языти не знаем. «Их же добрени тоже же невесть, кто сути от Коли и Зидыша, и что язык их, и которого племени суть, и что вера их, а зовут я татары». Из уточнения «по грехам нашим» видно, что автор являлся адептом провиденциальной теории. Всякий раз, когда происходило какое-нибудь несчастье, у хроникеров-монахов было только одно объяснение — Божий гнев. Однако татары пришли не сами по себе. И нельзя сказать, чтобы Русь оказалась жертвой ничем не спровоцированной агрессии. Неправда и то, что русские совершенно не представляли себе, кто такие эти неведомые язычники, поскольку о них подробно поведал язычник, хорошо знакомый и даже родственный, Половецкий хан, которого летописцы почтительно называют Котяном Сутоевичем. Половецкий тесть Этот роковой для нашей истории персонаж возглавлял союз западных половецких племен. Он активно участвовал в русских междоусобицах, помогая Мстиславу Удатному завоевать Галич, и во имя политического союза выдал за этого храброго и удачливого, удатного полководца свою дочь, получившую при крещении имя Мария. Когда на землю Котяна с востока напал сильный враг, с которым половцы совладать не могли, Половецкий хан обратился за помощью к знаменитому родственнику, который был многим ему обязан. В несчастной битве на Калке тесть с зятем были в числе немногих уцелевших, а после ухода монголов Катян смог вернуться в родные края и вплоть до Батыева вторжения жил там по-прежнему, то и дело ввязываясь в свары между Рюриковичами. Во время нашествия Хан, уже неоднократно битый монголами, благоразумно бежал далеко на запад, уведя с собой сорокатысячную орду, которую приютил венгерский король. Котян во второй раз сыграл зловещую роль для целой страны. Теперь для Венгрии хан Бату повел свою армию на это королевство, в том числе и в отместку за то, что оно приняло к себе заклятого врага монголов. Но Котян до новой войны не дожил. Венгерская знать умертвила пришельца они основательно заподозрив, что он подослан монголами нарочно. Кана не спасло даже то, что он перешел в католичество и выдал дочь Елизавету за наследника Венгерского престола. Потомки Катяновых половцев, оставшихся в Венгрии, еще несколько веков сохраняли свой язык и обычаи, а затем ассимилировались. котян Сутоевич знал, к кому обратиться. Мстислав Удатный был князем задиристым и непоседливым. Он не мог жить спокойно без войн. Когда становилось скучно, уходил на поиски новых приключений. Так, например, он оставил новгородское княжение, хотя тамошние жители его любили и не хотели от себя отпускать. Храбрый, самоуверенный, напористый Мстислав без особой нужды устроил Липецкое сражение 1216 год. Самое кровопролитное в истории русских междоусобиц к предложению идти в степь против обидчиков тестя удатный отнесся с энтузиазмом на руси этот прославленный полководец пользовался большим авторитетом чему несомненно способствовала репутация прирожденного счастливца добивавшегося успеха во всех начинаниях «Храбрый князь галицкий пылая ревностью отведать счастье с новым и столь уже славным врагом собрал князей на совет в киеве пишет карамзин На съезде хан Катян говорил, сегодня враги отобрали землю у меня, а завтра отберут у вас. Обычно такие аргументы не действовали. О завтрашнем дне тогдашние феодалы особенно не задумывались, были слишком поглощены сиюминутными заботами, а о будущее вверяли промыслу Божью. Для вязчей убедительности Котян еще и крестился в русскую веру. Как мы уже знаем, потом он для венгров перейдет и в католичество. Но главную роль, вероятно, сыграли щедрые дары на которые не поскупился изгнанник. Кони и вельблуды, и буволы и девка. В конце концов, Котян с Мстиславом Удатным сумели склонить на свою сторону еще двух важных мстиславов — Черниговского и Киевского. Последний был еще и великим князем. Титул к тому времени почти номинальный, но все равно громкий. За тремя мстиславами потянулись князьки поменьше. Собралась большая армия из двух десятков русских дружин и половцев Котяна Сутоевича. Перечень Рюриковичей, принявших участие в походе, длинен, но в основном это были мелкие удельные феодалы из окружения Киевского, Черниговского и галицкого князей. При пестром составе союзного войска в нем не было ни порядка, ни единоначалия. Каждый отряд двигался сам по себе. Самым высоким статусом обладал Мстислав Киевский, Но военная репутация Мстислава Галицкого была неизмеримо выше. Оба предводителя, несмотря на близкое родство, они были двоюродные, к тому же сильно не любили друг друга. Относительно размера коалиционной армии, достоверных сведений нет. Подсчитывать численность больших армий в те времена то ли не умели, то ли ленились, и так будет на протяжении всего русского средневековья. Ссылаясь на летописные данные, историк Татищев пишет про сто тысяч русских, и пятьдесят тысяч половцев. Но это, конечно, цифры совершенно фантастические. Известно, что самый могущественный из русских князей Владимира Суздальский Юрий Всеволодович прислал отряд в восемьсот копий. Он считался небольшим, но все же упоминается отдельно. Вероятно, каждый из трех мстиславов привел по несколько тысяч воинов, а мелкие князья — по несколько сотен. К этому нужно прибавить... Половцев Котяна, который, находясь в бегах, вряд ли мог иметь много людей. В целом рать, видимо, насчитывала порядка 20, самые больше тридцати тысяч человек, но по тем временам это было очень много. И Татищев наверняка прав, говоря, что такого русского войска давно вместе не бывало.